Пилок. Прошло три месяца. Вадим целый месяц пролежал в больнице. Все оказалось не так радужно, как думали в начале. А когда вышел, от фирмы практически остались рожки до ножки. Он был подавлен, непрерывно рассылал резюме, и все что-то не складывалось. — Вадь, ну что ты расстраиваешься?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 Перепугался он. А я хотела сказать, что беременна, но решила с этим сообщением повременить. Он сейчас только испугается. Да ничего, так сболтнула. Просто сейчас с заказами не густо. А кафе мое накрылось вместе с твоей фирмой. Ну ничего, Ватька, вот увидишь, все будет отлично. Главное, не унывать. Вон, Настя, как унывала! А теперь замуж выходит, летает, как на крыльях.